15 -я глава. Я есть. Как отличить эго, я есть, вас, подсознание, а что там с душой, в конце концов? Пришло время посмотреть на все понятия, которыми мы пользуемся. Чтобы быть предельно объективным, нужно сказать, что никто не видел таких объектов, как душа, эго, подсознание. В то же время вы видите себя как человека и знаете функцию себя как наблюдателя. Все остальные понятия — это просто понятия, которые используются для разных случаев в различных системах. Существует бесконечное количество спекуляций на тему души. Ее и взвешивают, ее и спасают, ее видят ей приписывают возможности быть проданной, загубленной или утерянной. Посмотрите правды в глаза. любое упоминание термина который вы точно не осознаете это попытка загнать вас на свою территорию чтобы использовать вас в своих целях в этой книге нет ничего чтобы предлагалось взять на веру если вы это понимаете тогда вам будет просто понять кто вы отбросив чужие установки давайте проясним все прямыми вопросами на которые вы честно ответите такой тест может задеть ваше эго однако будет лучше если вы слегка повеселитесь И признаете, что наличие чего-то «дальше я есть» начинает вызывать сомнения, а также желание пофилософствовать, переходящее в простое «верю-не верю». Несомненно, вы знаете, что вы есть. Вы есть человек, и вы сознаете все это. Три известные вам истины. Три истины о вас. Вы есть, вы обладаете сознанием, вы существуете как человек. Также вы слышали много разных понятий, знаете, что у них есть интерпретации, например, эго, подсознание, сверхсознание, личность, душа, дух, ангелы, бог, карма. Что же касается последних понятий, следует признать, что вы о них слышали лишь чужих слов и опираться на них не можете. Почему? Потому что они не ваши инструменты, а то, во что вы можете верить или не верить. В отличие от «я есть» человек, сознание – это набор, который вы можете использовать для практических целей, в том числе для целей веры и рассуждений. Я есть тот, кто верит или не верит в Бога. Первая часть неоспоримой истины про вас, а вторая – ваше убеждение. «Я думаю» сознательной мыслью, что у меня есть подсознание. Первая часть неоспоримой истины про вас, а вторая – ваше рассуждение. «Я чувствую, что у меня есть душа». Первая часть – неоспоримой истины про вас. а вторая — то, что вы ощущаете или думаете, что ощущаете. Истина о вас отличается от убеждений, рассуждений и ощущений тем, что она неизменна всю вашу жизнь, в то время как остальное меняется непрерывно. Вам ведь несложно признать, что в пять лет у вас были другие убеждения, рассуждения, ощущения, чем сейчас. Также были другие верования, зато вы всегда знали, что существуете, сознаете и чувствуете. Посмотрите разницу между истинными и понятиями. Что дает «я есть»? Это дает точку опоры, дает энергию для ваших действий. Это самая реальная штука из всех. Возвращение к восприятию себя — это вхождение в состояние здесь и сейчас. Это активация наблюдателя, это центр Вселенной с неограниченной энергией. Еще раз, это центр Вселенной с неограниченной энергией. Вам не нужна жалкая подпитка от других людей. Вам не нужен кофеин и героин. Любая внешняя подпитка это как находиться посреди могучей реки и ловить языком капли мелкого дождя, чтобы напиться. Что дает сознание? Это дает пространство всего, о чем вы думаете. Фактически, сознание это энергетическое развитие Я есть, то есть переход наблюдателя в энергию. Дальше эта энергия начинает заплетаться в вибрации. Что дает? Человек — ощущение. Это уже вибрация, сплетенные в то, на чем вы фокусируетесь. Это дает точку фиксации в определенном месте и времени с определенным телом. Пример обычного восприятия. Понятие — подсознание, бессознательное. Интерпретация — человеческое сознание, находящееся вне фокуса внимания. Понятие — эго. Интерпретация — Набор всех убеждений человека, полученных в течение жизни, выражает себя как «я по профессии», «я в семье», «я в социуме» и так далее, изменяется непрерывно, вынуждает человека действовать в конкретной ситуации, исходя из функции «я на работе», «я на отдыхе», «я в церкви», «я в семье» и так далее. Понятие «личность». Интерпретация. Конкретный набор убеждений – одна из частей эго, обращенный в сторону социума. Личность профессора странная личность, личность в паспорте, агрессивная личность и тому подобное. Понятие душа. Интерпретация образ, используемый в социуме для описания нечто, что обладает сознанием вне тела. В каждом обществе, религии, философском подходе имеет разное определение. Понятие дух. Интерпретация тоже, что душа, но менее привязана к телесным образам. Чаще связывают с промежуточным звеном между Богом и человеком. Понятие «Бог». Интерпретация вариантов интерпретации бесконечно много. Здесь термин, объединяющий «все я есть» в одно «я есть». Понятие «наблюдатель». Интерпретация здесь понятие из физики, тождественное человеческому определению «я есть». Ваши истины. Понятие «я есть наблюдатель». Интерпретация «я есть». Понятие «сознание». Интерпретация осознания того, что я есть, обладает сознанием». Понятие человек-ощущение интерпретация знания своего существования посредством чувств, вибраций человека. Предельная истина санскрит. Понятие сад интерпретация бытие. Понятие чит интерпретация сознания. Понятие ананда интерпретация блаженства. Я есть кто-то. Я знаю, что я думаю. Я думаю о цветке. Я вижу цветок. Я ощущаю запах цветка. Мне он нравится. Пример ощущения из «я есть». «Я есть». Я осознаю себя как то, что я существую. Я ощущаю блаженство, чувствуя свой безграничный во всех смыслах потенциал бытия. В индийской традиции различные подвижники часто берут имя или как составную часть имени Ананда. Этим они подчеркивают свое стремление к предельному ощущению, равному божественности. Имеется в виду, что они развили свое сознание до непрерывного ощущения переживания единения с Богом, непрерывное ощущение наблюдателя. По крайней мере, они так о себе говорят. С точки зрения старой физики, есть… Наблюдатель, физический объект для наблюдения, вибрационное состояние объекта, масса, положение, скорость и другое. Поскольку старая физика отделяет наблюдателя от объекта наблюдения, то там три понятия распределены в ином порядке. В науке объект пока сам по себе существует. Когда ученые найдут нужные формулы для наблюдателя, физическое описание в новой физике будет выглядеть так. Наблюдатель, процесс наблюдения, результат наблюдения. Три понятия, кстати, так и используются в классической ведической литературе как три мира. Как показывает история развития науки, она всегда движется к признанию ведических истин. Рано или поздно произойдет слияние понятия триединого Бога с научным описанием мира. Сравните: наблюдатель — Бог Отец Шива, процесс наблюдения — Бог Дух Брахма, результат наблюдения — Бог Сын Вишну. Вы можете менять положение тела и о чем-то думать. Вот это и все, что связано с наблюдателем, разумом и телом. Вы не можете думать или двигать подсознанием без команды наблюдателя через сознание. Вы не можете думать или двигать душой. У вас нет других опций, кроме тела и разума. Но все начинается с «я есть». Именно вы, как наблюдатель, мешаете религии и мешаете науке. Почему? Потому что, как ранее упоминалось, наука сегодня не имеет формул для описания наблюдателя. А религия не может признать «я есть», поскольку придется признать неразрывную связь с «я есть Бога», что значит невозможность наказания за грехи. Попробуйте наказать свое «я есть», а думайте, Бог свое сможет? В этом месте достаточно легко понять, почему Бог — это бытие сознания блаженства. Три предельных качества, которые можно приписать идеальному наблюдателю. Я существую, я это осознанно творю, я испытываю непрерывный экстаз, вибрируя тем, что создаю все, что хочу. Если вы изначально исходите из понятия «бог», вы автоматически попадаете в набор ваших убеждений вроде могучего старика с бородой, молнией и кадилом в руках. Если же вы исходите изначально из понятия «наблюдатель, я есть», то ваше сознание не формирует образ Бога, а требует его переживания. Наблюдатель идет через опыт, а не путем рассуждения возможности опыта. Поэтому использование своего переживания «я есть» всегда изначальная истина, способная разрушить любой гипноз и убеждение. Иными словами, посредством своих трех качеств, начиная с точки «я есть», вы способны переживать истину на своем опыте вместо того, чтобы подыскивать ту веру, где вам сегодня комфортно. Представьте себе, что вы непрерывно исходите из «я есть». Это значит, что вы не теряете связь с сознанием и с ощущениями, всегда используя их осознанно, добиваясь лучших вибраций для себя. Что вы получите? Ваша точка «я есть» где-то находится как часть Бога. Бог «я есть», «я творю сознанием», «я счастлив». «У меня есть тело». Я сознательно использую свой разум в своих интересах. Я могу испытывать ощущение удовольствия или неудовольствия. Теперь посмотрите. Ваши три качества являются вариацией одного идеального шаблона. При этом качество «я есть» всегда совершенно, потому что вы его не можете поколебать. В этом заложена сама идея бессмертия души. Если вы постигаете наблюдателя, вы постигаете бессмертие. Здесь это не требует веры. Ваше знание себя, своего «я есть» — это ваше знание бессмертия. Вам нужно лишь узнать себя, быть в состоянии «я есть» для познания, использовать «здесь и сейчас» для активации этого состояния. Давайте еще раз подчеркнем. «Я есть» объективно существует. Сознание существует как подтверждение вашего понимания себя. Существует ли подсознание? Конечно, существует, как существует замок из песка. Песок остается песком, а замок — лишь наблюдаемая форма для того, кто знает, что такое замок. Если вы не слышали о замке, вы увидите лишь песок. Эго существует как башня замка, построенного из песка сознания. Наблюдатель существует тогда, когда мы говорим о воздействии на материальный мир. И более того, он существует вне времени и вне пространственной логики, создавая сам мир и саму логику пространства. В пределах времени — Он использует фокус в определенном месте. Фокус внутри вас вы ощущаете, как я есть здесь и сейчас. Ученики дзен-мастера, глядя на флаг, вели спор. Флаг движется, потому что дует ветер. Нет, флаг движется сам по себе, а ветер движется сам по себе. Это ваш ум движется, заметил мастер. Желаете узнать о том, что вы бессмертны? Используйте или логику для понимания, что такое наблюдатель, квантовая физика, вам в помощь, или свое «я есть здесь и сейчас» для его познания, но не пользуйтесь доверием к словам, поскольку «верю-не верю» — это часть гипноза, вовсе не знание себя. Именно ваше плохое знание себя, а еще и вера в чужие понятия определяют ваше некачественное творение. Если быть точным, то ограниченное творение человека — это результат ограниченного понимания человеком самого себя. Но если вы изначально совершенны как наблюдатель, а следом творите ограниченно, ибо считаете себя несовершенным наблюдателем, то и ваши творения вызывают у вас чувство не очень полного счастья, в отдельных случаях прямое ощущение несчастья. Иными словами, наблюдатель недоволен тем, что в его творении вмешиваются убеждения об ограниченности. Это недовольство выражается в ваших чувствах. Есть тысячи и тысячи примеров, когда сознание запускало процесс выздоровления, используя то, что принято называть бессознательным. Согласованность вас, как наблюдателя, запускает осознание себя и исцеление. Даже простое понимание, что это возможно, запускает положительные для тела вибрации. Этим вы признаете силу себя как наблюдателя. Вам не нужно верить в себя. Вы и так знаете, что вы существуете. Вам не нужно верить в то, что вы обладаете сознанием. Само ваше знание себя этому подтверждение. Вам не нужно верить в чудеса, связанные с исцелениями тела. Создайте согласованность с собой, и вы тут же начнете получать тому подтверждение. Опора на понятие ведет к их размножению в вашей голове. Знание себя не приходит, ему нет места. Где спрятано мое подсознание, моя карма в порядке? Как спасти душу? Как выглядит Бог? Он стар? Есть ли ангелы? Они молодые? Переживание опыта «я есть» ведет к пониманию себя, а следом и к пониманию Вселенной, потому что вы одно с «я есть» Вселенной. «Я есть здесь и сейчас», «я связан со Вселенной», «я знаю, что я ощущаю». Согласованность с наблюдателем — это простое нахождение себя в состоянии «я есть». Все беды человека лежат лишь в плоскости отрицания себя. Не парадокс ли? Вы отрицаете себя и тем самым создаете себе же проблемы. Вы отрицаете само существование себя, используя свое же существование. Конечно, вы скажете, что этого не делаете. Делаете, просто не понимаете суть отрицания. Наблюдатель признает себя, когда вы находитесь в точке здесь и сейчас, а эта точка активирована лишь тогда, когда вы осознанно выбираете вибрацию того, о чем думаете. Вибрация осознанных мыслей — это выбор того, кем вы являетесь. Любая навязчивая мысль, любое погружение в проблемы, любое ожидание того, что вы не желаете видеть в своей реальности — это отрицание наблюдателя. Все мировые религии имеют в своих корнях учение о том, что человек содержит внутри себя все возможности управлять своей реальностью. Будда завещал, «Будьте светом сами себе». Да упрямо говорит о связи человека и Вселенной. Суфи и хасиды доносят эту мысль в рамках ислама и иудаизма. Иисус учил о том, что Царство Небесное находится внутри вас. Задумывались ли вы... Почему современники начинали верить в эти учения? Да потому что все учителя демонстрировали чудеса силы наблюдателя. Это уже потом в учения добавлялись догмы, ритуалы, трактовки, интерпретации, правила поклонений. А самих учителей отделяли от того, чему они учили. Им приписывали обладание некими божественными данными свыше силами. Верой заменяли понимание сути. Учителям приписывали уникальные способности, а не способности использовать свойства наблюдателя. Разве Иисус, Будда, Лао-цзы и другие говорили что-то вроде «я обладаю возможностями, которые вы не сможете иметь»? Нет, как раз наоборот, они учили тому, что их состояние доступно для каждого, кто познает суть себя. К сожалению, учение о раскрытии себя трансформировалось в учение об уникальности избранного. Посланников отделили от послания, раскрасили золотом и сделали предметом поклонения. Это все равно, что учителя математики признать избранным, потом догматами закрепить его способности знания математики как уникальные возможности избранного, а следом молиться на таблицу умножения, оформив учебный класс с картинками из геометрии с пририсованными к ним крылышками. Потом еще можно дополнять все трактатами о святом косинусе. Выглядит нелепо. Они так ли поступили со сновоположниками религий? Плыл корабль через море. На корабле были пассажиры разного вида, а один среди них выделялся особо. По одежде, по взгляду, по отстраненности от других, люди для себя сразу определили, что это святой человек. На третий день плавания грянула буря. Корабль бросал из страны в сторону, и людей объял ужас. Кто вставал на колени молиться, кто доставал освященные реликвии, кто читал молитву по книге, каждый пассажир искал спасения у своего Бога. Один лишь святой смотрел молча на происходящее, не проявляя каких-либо признаков беспокойства или признаков моления Богу. Буря стихла, и корабль продолжил плавание. Пассажиры, обратившие внимание на странное поведение святого человека, подошли к нему с вопросом. «Скажите, уважаемый, ведь по всему видно, что вы человек Бога, но мы не видели ни разу, чтобы вы молились. И когда началась буря, вы не стали вместе с другими молить богов о помощи. В чем же дело?» Тот ответил, «Когда мы все поднимались, я был в молитве. Когда вы веселились, я был в молитве. Когда была буря, я был в молитве. Когда корабль приплывет, я сойду с него». не прерывая молитву. Великие учителя мира учили быть в единстве с Творцом, в единстве со Вселенной. Разве единство не в том, чтобы собственное сознание соединить с сознанием Вселенной, используя свое «я есть» и добиваться того, чтобы ваши вибрации были настолько же высокими, насколько вы можете ощущать вибрации «я есть Вселенной». Если вы религиозный человек, разве вы добьетесь чувства единения с Богом, используя вибрации отрицания чего-либо созданного им. Вы творите свой мир своим сознанием. Ваши мысли творца это ваше изобилие. С чем вы носитесь в голове, то вы и переживаете снаружи головы. Не ждите, когда снаружи вдруг завибрирует лучше, чем до этого было у вас в голове. Это означало бы, что вас нет. Все, что нужно, Быть в позиции «я есть», чтобы начать творить осознанно. Вы — источник творения. Помните высказывание Архимеда? «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Это про ту длину рычага, который чем длиннее, тем сильнее. А представьте себе, что ваша точка опоры — это бесконечный центр Вселенной. Это значит, что вы можете перевернуть весь мир. Понимая, кто такой «я есть», Вы понимаете, что у вас есть и точка опоры, и рычаг. Упражнение по осознанию «я есть». Лучше всего его делать на природе, стоя возле дерева и созерцая небо. Но сейчас вы читаете, и будем исходить из первой попытки, предполагая, что вы находитесь в спокойной обстановке, сидя или лежа. Итак, сделайте глубокий вдох. Выдох. Подышите спокойно минуту, концентрируясь на ощущении самого процесса дыхания. Коснитесь ладонью какой-то поверхности. На природе двумя ладонями дотроньтесь до дерева. Почувствуйте тактильное ощущение в ладони, ощущение каждого пальца и всей ладони при касании объекта, стол, диван, дерево и тому подобное. Одновременно почувствуйте, что вы ощущаете другой ладонью. Одновременно почувствуйте, какие запахи вас окружают. Почувствуйте кончик носа, не касаясь его. Дышите. Ощущайте дыхание, ощущение контакта в двух ладонях, включая ощущение в каждом пальце, запах, ощущение кончика носа. Держите ощущения и читайте дальше, или рассказывайте себе сами. У вас есть друг. Этот друг есть у вас, сколько вы себя помните. Возможно, вы его предавали много раз, но ваш друг никогда не предавал вас. Это самый преданный друг, который будет с вами до последнего вашего вздоха. Ваше тело — это ваш друг. вы не тело, вы я есть, вы не тело, я есть, я есть, я есть, я есть дыхание. Вы можете ощущать себя в теле, дышите, ощущайте каждое касание. Вы знаете, что есть вы, один объект, есть тело, другой объект. Вы можете переключить свое ощущение на объект, которого касаетесь, стать этим объектом. Вы можете стать этой буквой «Я», отпустив контакт с телом. «Я». Посмотрите со стороны буквы на свое тело. Вы ощущаете свое тело, как его видит буква. Вы можете вернуться в тело и стать собственным пальцем. Вы можете стать небом, деревом или выберите предмет перед вами, станьте им. Подышите. Вдох свободный. Свободный выдох. Вы можете стать молекулой воздуха. Подышите. Вдох свободный. Свободный выдох. Вы можете стать любой клеткой вашего тела. Дышите. Осознайте, что вы выбираете того, кем сами становитесь. Вы привыкли автоматически считать себя телом, но вы не тело. Вы «я» есть. Вы наблюдатель. Вы творец всего, что вы воспринимаете. Вы способны переносить сознание на любой носитель, воспринимать объекты изнутри, воспринимать людей изнутри, быть одновременно многими объектами. «Я есть» не имеет ограничений. Просто вы забыли, кто вы. Пришло время вспомнить. Больше не накладывайте автоматическое восприятие на себя как на тело, или определение вас по профессии, имени, возрасту, полу. Вы есть. Спасибо, что были собой. Если вы добросовестно проделали упражнение, вы вошли внутрь себя. А также вы, возможно, впервые поняли, что вы не тело. А это дает вам следующий бонус. Вы можете управлять телом, не считая его собой. То, на что вы смотрите со стороны, гораздо легче поддается управлению. Более того, вы, зная, что тело — ваш самый любимый друг, можете теперь его чувствовать и заботиться о нем. Честно любить его, а не считать это некой формой извращения, как проповедует иногда общество. Теперь вы ощущаете тело и понимаете, что любая форма истязания его — это надругательство над другом. Осознавайте это, когда принимаете пищу. когда недовольны своим видом и пытаетесь насиловать свое тело некими процедурами или голодом. Как ваш друг, тело всегда подскажет вам, какая ему нужна еда и сколько. Ощущая тело как друга, вы удивитесь тому, как мало вам нужно еды, как быстро вы можете выспаться, как много вы можете получать удовольствие от простых вещей, вроде дыхания, воды, контакта с землей и деревьями. Как ни странно, Но разделение себя на «я есть» и «тело» дает вам гораздо больше любви к вашему телу, чем когда вы отождествляли себя с телом. Кроме того, в упражнении есть хитрость. Вы начинали его при полном фокусе на контактах тела, что отключило ваше воображение. Фактически это и погрузило вас в «я есть», реальное ваше состояние вне убеждений, вне эго. Используйте это состояние для возвращения к себе. Возможно, вы заметили, что в упражнении также спрятана реальная телепатия, применимая к людям. Но это тема другой книги. Сейчас вам нужно свести все знания о себе к главному — принять себя реального.